Огренувшись, он увидел, что некоторые из гномов продолжали обороняться против неприятеля, не давая воинам и чудовищам приблизиться к выходу в туннель. Другие, подхватив на плечи раненых товарищей, быстро проскользнули в коридор, мимо Томаса. Позади него стоял один из карликов, не принимавший участия в сражении. В руках он бережно держал два меха, наполненных нафтой, жидким, легко воспламеняющимся веществом. Набытым в глубоких подземных шахтах, гномы, продолжавшие сражаться с Турани, медленно отступали к выходу из пещеры. Варажевские солдаты и гигантские насекомые несколько раз пытались взять их в кольцо. Но Томас, выбегая вперед, развил своим мечом тех из них, кто оказывался между ним и гномами. Когда Доган и остальные карлики взобрались на тела поверженных монстров у входа в туннель, Томас крикнул им «Прыгайте сюда по моей команде!» Он взял из рук стоявшего подле него карлика мехи с нафтой «Вперед!» Гномы спрыгнули вниз. Суране остались потус в сторону баррикады из тропов, явившихся с ними чудовищ. Карлики бросились бежать по туннелю. Тома швырнул мехи в гущу неприятельских воинов. Мехи были сшиты из тончайшей кожи, мгновенно лопнувшие от удара. Тома швырнул растекшиеся по полу озерца нафты, отнятые от у циранического солдата фонарь. В потолку пещеры тот чажа взвился, столб светло-оранжевого пламени. Карлики, бежавшие по туннелю, были ослеплены ярчайшей вспышкой огня. Они остановились и оглянулись назад. Томас, мчавшийся по коридору, огромными прыжками нагонял их. След ему неслись вопли и стуны, объятых пламенем Цурания. Подбежав к Долгану, он положил руку ему на плечо. «Огонь! Задержит их в пещере!» «Но когда он погаснет, они снова станут преследовать нас!» Ответил гном. Карлики и Томас миновали несколько коридоров, направляясь к выходу из подземелья на западном склоне горлы. Через некоторое время Долган приказал отряду остановиться, Все стали чутко прислушиваться к тарифшей вокруг тишине. Казалось, все было спокойно, и гномы могли не опасаться преследования Цурания. Но один из карликов распростался на каменном полу туннеля и приложил ухо к земле. Лицо его вытянулось от страха. Он поспешно вскочил на ноги и доложил Догану. «Цурани двинулись под нашим следом. Их несколько сотен, не считая чудовищ». Доган оглядел собравшихся вокруг него товарищей. Из полутора сотен карликов, участвовавших в сражении... В живых осталось только 70. Двенадцать были ранены. Оставалось лишь надеяться, что некоторым из гномов удалось выбраться в безопасные места. Через боковые коридоры, не занятые цурания. Но над всеми находившимися в туннеле нависла огромная опасность. Доган вздохнул и негромко проговорил. «Мы должны двигаться к лесу. Нам просто не остается ничего другого». Он побежал вперед. Остальные следовали за ним. Томас не чувствовал усталости. «Мы должны двигаться к лесу. Но перед глазами его снова стали проноситься яркие образы далекого прошлого, с которым он был теперь таинственно связан, благодаря доспехам дракона. Они преследовали его и во время боя. Он видел тела убитых врагов, которые не имели ничего общего с Цурани, и генскими насекомыми. Он чувствовал на своих губах вкус их крови, наполнявший все его тело силой и отвагой. Он жадно пил эту кровь из их открытых ран во время праздничной церемонии. Они одержали победу. Томас тряхнул головой, борясь на вожделение, и растерянно подумал: "Какая церемония? Какая победа?" Долгун заговорил с ним на бегу, и Томас стал напряжённо вслушиваться в его слова, звук которых перекрывали восторженные крики, доносившиеся из прошлого. "Мы должны покинуть эти места", сказал карлик. "Возможно, нам придётся перебраться в Каменную гору. Нашу издешнюю деревню находится высоко в горах. И вряд ли цурани нападут на них". Но поблизости у нас нет надёжной базы, откуда мы могли бы ходить в атаке. Маю, что скоро эти цурани заполнят все шахты. Чудовища, которых они с собой привели, видят в темноте и сражаются как демоны. Если у них много этих тварей, то они способны будут выдворить нас даже из самых глубоких лабиринтов. Томас молчике внул. Ярость, колотавшая в его душе, мешала ему говорить. Он ненавидел захватчиков цурани всеми силами своей души. Они напали на его страну, и захватили в плен его названного брата. Они убили много карликов, которые были так добры к нему. Теперь их еще не остывшие тела навеки погребены в лабиринте серых башен. Он жал челюсти, и на скол их его вздули желваки. Томас поклялся разделаться с Цурани, чего бы это ему не стоило. Они осторожно продвигались сквозь густой лес, гоняясь за древесными стволами. Трижды, за шесть истекших дней, им приходилось вступать в бои с отрядом от Цурани, Теперь в живых осталось лишь 52 гнома. Тех, кто был тяжело ранен, отнесли в ближайшие деревни на склонах всех башен. Карлики надеялись, что в районе доберутся туда. Остальные приближались к южной части Лефийских лесов. Сперва они попытались было повернуть на запад, к перевалу, который отделял их земли от территорий, населенных гномами Каменной горы. Но на пути им то и дело встречались походные лагеря и патрульные отряды Цурания. Карликам пришлось идти на север. В конце концов, они приняли решение пробираться в Альмандар, чтобы там передохнуть от почти непрерывных боёв и решить, что делать дальше. К Догану подошёл разведчик, кравшийся в двадцати ярдах впереди отряда, и доложил. Они разбили лагерь возле брода. Доган приказал всем остановиться и озабоченно нахмурился. Гномы почти не умели плавать. Они рассчитывали перейти реку в брод, не надеясь, что смогут преодолеть её вплавь. На Цуране похожи, охраняли все места переправ на этой стороне потока. Доган растерянно огляделся по сторонам. Не знаю, что предпринять. Томас склонился к самому его уху и прошептал: "Доган, скоро наступит ночь. Если ты решишься провести отряд поблизости от Цуранского поста, это надо будет сделать под покровом тьмы". Доган согласно кивнул и приказал разведчику отыскать для них укрытие к западу от лагеря Цурани, откуда они могли наблюдать за действиями приятельских воинов. Через несколько минут молодой разведчик вернулся и сообщил, что неподалеку ему удалось отыскать пещеру в скале, скрытую густым кустарником. Там можно спрятаться до наступления ночи. Все неслышанными шагами направились вслед за разведчиком. Вскоре перед ними предстал огромный обломок ранита, высотой около 12 футов. Вершина его была заострена, но к низу он расширялся футов до 25-30. Гном отвели в стороны, Густые ветви кустов, скрывавшие вход в пещеру, она была не велика, и отряду с трудом удалось поместиться в ней. Пещера заканчивалась узким тоннелем, который вёл вниз, под землю. Долган посветил туда фонарём и шёпотом сообщил остальным, что глубина тоннеля составляет не менее 40 футов. "Когда-то эта скала находилась под водой", сказал он. "Смотрите, какие у неё гладкие стены. Что я говорить, здесь изновато, но хвала к богам, что нам удалось найти хоть такое убежище". Томас Россия накивнул. Голос карлика потонул в других голосах, которые вместе с яркими видениями все настойчиво преследовали его. Он называл их с нами наяву и тщетно пытался бороться с ними. Он закрыл глаза, и образы прошлого обступили его со всех сторон. Откуда-то донеслась тихая, нежная музыка. Победа далась ему легко. Но Ашан Шугар был угрюм и недовольно хмурил густые брови. Что-то тревожило правителя Орлиных Гор. Он все еще ощущал на губах солноватый вкус крови Элган Коукуна, тирана Долен Урагана, чьи жены теперь принадлежали ему, Ашан Шугару. Но это больше не радовал его. Он взглянул на плясавших перед ним орелов. Эти существа двигались с удивительной грацией, в такт нежной, чарующей музыки. Мрови Ашан Шугара сошлись у самой переносицы. Где-то в глубине его души гнездилось недовольство и разочарование, и он тщетно пытался понять, чем же оно вызвано. Его наложница, Элингван, та, которую эльфы называли своей королевы, сидела под ножье трона. Она ловила его взгляд, и ее ясные голубые глаза сияли от любви к нему. Но он едва замечал ее красивое лицо, ее стройное тело окутанное дорогими шелками. А чего ты так печален, господин мой? нежным шёпотом спросила Элен Гван. В глазах её читались страх и жалость к нему. Он не ответил ей. Не напрасно настрашилась его. За то, что она посмела вслух заговорить о снидавшем его кручении. Он обьёт её. Но не теперь. Сейчас ему не хотелось услаждать тебя неласками этой нежной красавицы ни её казнью. Он думал лишь о той неведомой тоске. что внезапно сдавило его грудь, мешая дышать. Ашен Шугар поднял руку, и танцоры распластались на полу, прижав лбы гранитным плитом. Музыка смолкла, и в подземелье воцарила зловещая тишина. Кивком головы он велел всем им удалиться. Танцоры и музыканты бросились прочь из просторного зала. Следом за ними, грациозно покачивая бедрами, ушла и королева эльфов. В подземном зале остались лишь Ашен Шугар, И огромный золотой дракон Шурука терпеливо ожидавший повелений своего господина. Томас? Томас открыл глаза, долгон тряс его за плечо. Пора, теперь уже совсем стемнело. А ты, похоже, задремал, пеньёк. Томас стряхнул головой, и наваждение рассеялось. Но он никак не мог забыть последней из картин, развернувшейся прямо перед его глазами. Перед тем, как долгон заговорил с ним, Он увидел могучего воина в белом плаще с золотыми драконами, стоявшего с золотым мечом в руке, над обезглавленным телом королевы эльфов.